Но какая-то часть ее существа, отчаянная и патетичная часть, желающая быть особенной, хотела того, чтобы Тейло и вправду выбрал ее матерью для первенца Сэма. Фиби тяжело сглотнула, как будто в горле застрял мячик для гольфа. Она помнила, что ей сказала доктор Острум, что жители Релайнса не исчезли в одну ночь, что это был постепенный процесс переезда в другие места».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 «Она уже была там. Она была истинной королевой». Автомобиль вильнул в сторону и пересек сплошную линию, когда Сэм обернулся, чтобы посмотреть на Габриэлу. Раздались тревожные гудки встречных машин. «Сэм!» – закричала Фиби. «Следи за дорогой! Если ты нас угробишь, мы никогда не найдем ребенка!» «Не понимаю». Пробормотал Сэм, сосредоточившись на темной автостраде и выровняв автомобиль. «Чей это ребенок? Кто эта девушка? Куда, черт побери, делалась Лиза?» «Это ребенок Лизы, верно?» – спросила Фиби. Габриэла кивнула. «У тебя тоже был ребенок?» – спросила Фиби, вспомнившая слова Франи о молоке, просочившемся через рубашку девушки. Габриэла снова кивнула.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 «Они захватили вторую девушку», — объяснила Фиби. «Я видела ее имя, написанное на стене в подвале. Потом, когда мы разговаривали с Хейзел, я поняла, что это не Лиза. Ты с самого начала был прав, Сэм». «Но почему? Зачем похищать вторую девушку?» «Точно не знаю», — сказала Фиби. «Может быть, в качестве компаньонки, но есть кое-что еще, чего я не понимаю».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 «Предназначение. Значит, все дело в этом». Фиби прикоснулась к своему животу. «Чушь!» – сказал Сэм, глядя на Габриэлу в зеркало заднего вида. «Кто тебе это сказал? Хейзел? Мать Эви? «Нет», – ответила Габриэла. «Старшая из них, мать Лизы. Она тоже когда-то была королевой у Тейла».